Глава тридцать первая. Небольшие волнения. Мареш. Мареш никак не мог понять, что все-таки происходит перед его глазами. Последним, что он отчетливо помнил, был невероятный пир, устроенный нашим великим сотником-отцевым. «В этом страшном мире буквально все становилось серым и пугающим. Такая малость, как кубок хорошего вина, казалась мне прекрасной идеей старших офицеров». Но дальше все воспоминания превратились словно в мешанину чудовищных образов, разобраться в которых я никак не мог. Даже малейшая попытка вспомнить приводила к сильнейшей головной боли. Но судя по тому, что сейчас происходило перед моим взором, это наименьшее из моих проблем. Перед глазами все по-прежнему плыло, а тело полностью отказывалось двигаться. Даже слово вымолвить не получалось». От ужаса, охватившего в первые мгновение, спас голос господина Ирчина. Он где-то рядом, отчитывал Лиура. Слова разобрать не удавалось, но злые нотки в голосе моего десятника угадывались мгновенно. Как бы кто из нашего отряда не относился к господину Ирчину, но лично мне всегда хватало ума быть поближе к нему. Специально или нет, но он не упускал возможности, если она была, спасти своих подчиненных. «Я никогда не пренебрегал этим знанием, по возможности, конечно. За долгие годы службы, как только не называли старого десятника. Конечно, можно сказать, что он довольно-таки злой, возможно, местами даже жестокий. Но разве сильный воин не должен быть именно таким? Мне самому никогда не хватало храбрости и на десятую долю того, что делал господин Эрчин а он словно и не замечает преодоленных преград. Иногда мне вообще казалось, что для этого старого гоблина и не существует преград вовсе, как будто он был героем древних мифов. Отвлекшись на размышления о господине Ирчине, я немного успокоился. Да и мерное покачивание постепенно вызывало дремоту, и местами мое сознание гасло. «Сколько прошло времени с того момента, когда я в первый раз очнулся, понять было абсолютно невозможно. Но все же постепенно зрение становилось все лучше, и размытый образ перед глазами принял очертание Леура, несущего за своей спиной мелкого Таталемасо. И, судя по тяжелому дыханию волшебника, двигаемся мы по пустоши уже довольно долгое время». Приступы неуправляемого страха и отчаяния из-за невозможности пошевелиться тоже постепенно становились все слабее. Сердце уже не так бешено билось в моей груди от одной только мысли, что изменить ситуацию не представляется возможным. Но я находил упокоение в том, что если мой десятник продолжает тащить меня, несмотря на усталость и, судя по кровавым следам, тяжелым ранам, то шансы на мое спасение все еще остаются и по-другому просто не может быть. Не знаю, сколько это могло продолжаться, но неожиданно я понял, что мои глаза могут двигаться. Наконец-то удалось осмотреться, хоть и немного. Не скажу, что обзор стал значительно лучше, но сам факт очень сильно воодушевлял. Но радость моя не продлилась долго. Неожиданно Леор завалился на землю и начал биться в просто безумной истерике. Как оказалось, за нами следовала погоня. От кого мы убегаем, было в принципе понятно. Это точно нежить, ведь это мертвый мир, и живым здесь однозначно не место. Не зря я всегда до дрожи в коленях боялся посещать подобные миры. Лично для меня даже блуждание по бесконечным лабиринтам жуков при свете вонючих и вечно чадящих факелов было куда большим удовольствием, чем эта гнетущая серость и неумолимая атмосфера обреченности и тлена, которая чувствуется здесь в каждом дуновении этого проклятого ветра. Рассмотреть количество преследователей мне не удалось, даже несмотря на то, что я словно специально был развернут прямо в сторону спешащих к нам костяков. Но, судя по реакции Леура, шансов как бы и не было. А вот спокойный господин Ирчин, видимо, имел совсем другое мнение на этот счет. Не знаю, радоваться мне или расстраиваться, но противников я так и не увидел. Ну, если не считать размытое пятно в паре верст от нашей позиции на противоположном гребне холма... Старый десятник стрелял очень быстро, но при этом тетиволука срывалась с его пальцев аккуратно и без какой-либо нервной суеты. Сразу по две стрелы возникали у него в руке, прямо из бездонной сумки. О такой технике стрельбы я никогда раньше не слышал и даже представить не мог, что подобным образом можно научить стрелять в принципе. В один из моментов всего на одно мгновение мне показалось всего на один вдох что Лук издавал еле различимую мелодию. А может, это мне всего лишь привиделось. Противник же тем временем так и не поднялся на вершину занятого нами холма, потому как мой господин, как всегда, занял максимально выгодную диспозицию. Наверное, наш старый десятник даже не замечает всех этих тонкостей ведения боя. Возможно, за долгие годы службы все эти мелочи превращаются в инстинкты, А для меня все это становится понятно, только как свершившийся факт. Но заранее предусмотреть такие нюансы не удается. Вот и думай, либо преследователей было немного, и господин Ирчин с легкостью их расстрелял из своего огромного лука, либо их было очень много для одного стрелка, и наш десятник снова совершил невозможное для обычного гоблина. Ведь не зря Жлеур перед боем бился на сером песке в приступе истерики. Только единожды мне почудилось, что не может идти все настолько гладко. Какой противник даст расстреливать себя безнаказанно столько времени на пролет? Неожиданная вспышка ослепила меня. Кажется, это был удар молнии. Спустя целую минуту мои глаза с трудом начали хоть что-то различать. Но оказывается, господин Эрчин за это время даже не сдвинулся со своего места, продолжая стрелять со скоростью, с трудом различимой моим скудным восприятием. А вот схлепы говорили о том, что ему не так повезло, и какие-то раны или травмы он все же получил от этого коварного удара. Но этого изнеженного и высокомерного мага мне было совершенно не жаль. Даже наоборот, его страдания вызывают в моей душе радость. Стрелять из лука Десятник прекратил неожиданно, и словно бы на прогулку, медленно хромая, начал спускаться с холма. Сколько он отсутствовал, сказать сложно, но Люр все это время еще продолжал всхлипывать и что-то тихо шептать, Даже когда господин Ирчин вернулся, держа в одной руке усеянное стрелами тело мертвого волшебника из отряда нападавшей нежити. Понять, почему мой командир решил надругаться над трупом поверженного погонщика, я не мог. Но ни один мускул не дрогнул во мне, когда десятник хладнокровно разделывал вражеского мага, словно скот на забой. И тот факт, что немертвый волшебник по-прежнему обладал плотью на костях, никак не менял моего отношения к действиям господина Ирчина. Черная кровь густыми каплями стекала с лезвия тяжелого тесака, когда тело было порублено на несколько десятков отдельных частей. Запах гнилой крови вызывал дурноту, и ком подкатывал горло. Стоило только нос подчуять эту отвратительную вонь. Судя по характерным звукам, Леур у меня за спиной сейчас опустошал свой желудок, не выдержав происходящего перед его глазами. А может, его добил этот тошнотворный запах. И сказать по правде, я был близок к тому же. Понять, для чего наш господин так жестко обошел с телом врага, мне точно не дано. Ведь он частенько был жесток, но я ни разу не видел удовольствия на его лице от пролитой крови. И, словно почувствовав мой взгляд, старый десятник посмотрел мне прямо в глаза. «На нем стоит метка. тяжело прошепел он, глядя прямо на меня. «Нужно запутать следы как можно тщательнее». «Как господин Ирчин смог понять, что я уже пришел в сознание и полностью понимаю происходящее перед моими глазами, просто уму не поддается?» «Как он это чувствует?» Иногда это пугал меня даже больше, чем его чудовищный внешний вид. Тело погонщика нежити господин закопал в нескольких разных ямах, на локоть присыпав их песком. А затем мы снова продолжили путь. Смотреть, бормочив себе под нос всякие проклятия люра, мне довольно быстро надоело. Радость лицезреть уставшего без меры потомка аристократов, оказывается, может довольно быстро наскучать. Все же, как бы я ни относился к Люру, но это маг нашего десятка. И как воину мне прекрасно были понятны его тяготы. Ни раз и не два нам приходилось нести раненых на своих плечах многие часы подряд. И я прекрасно помню, как до крови стирал свои ладони и плечи. От мерных шагов и легкой качки я несколько раз, казалось бы, засыпал, не в силах бороться с накатившей на меня усталостью. Окончательно я пришел в себя, только когда светило скрылось за горизонтом. Не сказать, что стало намного темнее, скорее, более мрачно. На костерящего свой ношу мага смотреть уже не хотелось. И мой взгляд неожиданно устремился на небо. И Я впервые увидел звезды этого мира. Вот так спокойно, не спеша, рассматривал их, пока мой десятник, не проронивши ни единого слов за эти часы, тащил мое неподвижное тело. Наверное, я впервые смотрел на звезды и восхищался их красотой. Даже здесь, в закрытом мире ТСР, бледное сияние тысяч звезд на небосклоне завораживало своей необъятностью и непостижимостью. Никто не способен побывать на каждой из них, столь несчастливых их множество. До этого момента я всегда куда-то спешил». Всегда находились дела поважнее. Пыль под моими ногами меня интересовала куда больше далеких и непостижимых миров. Не знаю, как далеко дошли бы мои размышления, но неожиданно далекое небо сменилось низким потолком непроглядной пещеры. полозе волокуши начали гнусно скрипеть и высекать искры из камня, сменившего так надоевший всем серый песок. И опять мой десятник не переставал удивлять. За целый час, пока мы двигались по лабиринту пещер, магический свет ни разу не был зажжен. Даже факелами он не воспользовался. Словно знал эту дорогу уже давно, не хуже своего родного дома. А может, так оно и было. И мы скоро прибудем в обустроенный лагерь.